Мы получаем то, что нам причитается, и уходим со сцены. Мы просто хотим жить в мире и спокойствии, тихая, приятная жизнь. Вот и все. Потому что, знаете ли, и синь иногда нервничать. Ну, ладно. И что я вижу сегодня утром? И вдобавок прямо на ступеньках своего нашего дома. Уф, какая мерзость я об этой отвратительной твари знаете в чем было дело а дело было так наш дорогой мистер рэг решил продемонстрировать свои способности в адвокатском деле який хитреющий гоблин адвокат очень трогательно для начала он забавлялся тем что отнимал у меня время заговаривая мне зубы и изобретая разные хитрые трюки А потом пытался всучить счет за потраченное время. Ну, это, допустим, дело обычное. Придумывание несуществующей работы. Это-то как раз ерунда. Все адвокаты так делают. Ладно, я приму твой счет. Я не желаю вникать, что там такое, понаписано в этом счете. Просто беру и оплачиваю. Он отдает мне счет? И только потом я обнаруживаю, что там недостает нескольких пунктов контракта. А он хочет быть хитрее меня и подсовывает мне проблему, чтобы меня подставить. Это не ново. В музыкальном бизнесе таких подножек хоть отбавляй. Нужно просто научиться их обходить и все проделывать и не самому, а чужими руками». Руками тех, кто хочет двигаться вверх по служебной лестнице. А если они уже заняли на этой лестнице соответствующее положение, значит, всегда найдутся другие, кто займется проблемой вместо них. Тебе подсовывают проблему, ты отправляешь ее дальше. Так я и сделал. Знаете, оказывается, существует огромное множество людей, которые... Счастливы оказать мне услугу. Ух, это даже трудно себе представить, как быстро ее передавали по цепочке. Пока совершался путь от одного к другому, я понял многое. В каждом, кто сообразительный, а кто и нет. И вот она шмякается на землю в саду позади моего дома. А это в соответствии с контрактом Предполагает наложение определенных санкций. этой история с Вудшедом стоит насловных денег. Думаю, что узнай наши клиенты правду, они бы его попросту ликвидировали. на тут мы хозяева положения. Мы можем попросту все аннулировать. Поверьте, у меня есть все, чего я мог бы желать. «Итак, мистер Джентли, полагаю, вам позиция моя ясна?» Мы были весьма откровенны, и я этому рад. «Конечно, есть некоторые щекотливые моменты, но я сделаю все от меня зависящее. Мы могли бы договориться. Вы можете получить все, что угодно. Ну и что вы желаете, мистер Джентли?» «Только одного». — Я хочу, чтобы ты сдох, — сказал Дирк Джентли. — Хочу, чтобы ты сдох. Этого достаточно. И больше ничего не надо. Дирк Джентли развернулся и покинул помещение. Он пошел поговорить с новым клиентом и предупредить его, что, возможно, теперь возникнут некоторые проблемы. Глава тридцать первая Немного погодя, со стоянки у станции Сент-Пенкрас тихо выехал БМВ темно-синего цвета и покатил по тихим улицам. Дирк джентли надел шляпу и простился со своим недавно обретенным клиентом, который сказал, что желал бы сейчас побыть один или может обратиться в крысу или во что-нибудь подобное. Он закрыл огромную дверь и вышел на балкон, глядя оттуда вниз на сводчатый зал Вальгаллы, место сбора богов и легендарных воинов. Как раз сейчас немногие оставшиеся покидали зал и уходили, видимо, за тем, чтобы присоединиться к остальным на станции Сент-Пенкрас. Дирки еще немного постоял на балконе, Не в силах оторвать взгляд от покинутого зала, Где на месте пиршественных костров Клели кучки золы. Неуловимо движение, и вот он, Как и остальные, уже в другом измерении, В холодном, продуваемом всеми ветрами Коридоре Гранд-Отеля. Отсюда ему было хорошо видно, как последние участники пира выходили со станции на холодные лондонские улице чтобы лечь спать на лавках для этого вовсе не предназначенных дирк попытался найти выход из заброшенного отеля, что оказалось не так то просто учитывая лабиринтную систему планировки и полную темноту Наконец он наткнулся на длинную винтовую лестницу, которая привела к арочному входу в отель, украшенному драконами, грифонами и орнаментами. Уже многие годы главный вход был закрыт, и Дирку пришлось углубиться в узкий коридор, который и вывел его к черному ходу, охраняемому неким странным существом, напоминающим расплывчатое пятно. Оно потребовало у Дирка объяснений, как ему удалось проникнуть в отель. Но ни одно из объяснений его не удовлетворило, и в конце концов он просто выпустил Дирка, так как навряд ли мог поступить иначе. Выйдя из отеля, Дирк попал в кассовый зал станции, а уж оттуда вышел на саму станцию. Он немного постоял, озираясь кругом, потом направился к главному входу и спустился по ступеням на улицу Сент-Пенкрас. оказавшись на улице, он был настолько потрясен очередным нападением «Орла», что споткнулся и попал под первый утренний мотоцикл, развозивший почту. Глава тридцать С жутким грохотом Тор вломился в вальгалу вознамерясь объявить во всеуслышание, что он попал в Норвегию и нашел контракт Одина в скале. Но объявлять об этом событии было некому. Здесь никого нет. Он тяжело опустился на лавку, неприятно пораженный этим открытием. — А почему? — начала Кейт. — Ну что же, попробуем пойти в его покои, — сказал Тор, забросил молот на балкон и подтянулся на молоте, захватив с собой Кейт. Он решительно шествовал к покоям Одина, игнорируя протесты, просьбы и проклятия Кейт. — Он должен быть здесь, — гневно бормотал Тор, волоча за собой молот. — А почему? — «Сейчас мы пройдем границу миров», — сказал он и подхватил Кейт. Они преодолели границу и оказались в большом гостиничном люксе. На полу мусор и ветхие коврики. Окна заросли многолетней грязью. Везде голубиный помет, краска на стенах облупилась. Посреди номера стояла больничная каталка. И на свежайшем белье возлежал дряхлый старик. Из его единственного глаза катились слезы. — Я нашел твой контракт, подонок! — возмущался Тор, тыча контракт ему в лицо. — Тот самый договор. Ты продал нашу силу. Какому-то адвокатишке и агенту по рекламе. И еще куча разных людишек. Ты украл нашу силу и могущество. Но тебе не удалось забрать всю мою силу. У меня ее слишком много. Но ты добился своего. Я больше не мог как следует владеть собой. Я заболел от смятений и растерянности. А стоило мне разъелиться, как я творил всякие глупости... Ты делал все, чтобы помешать мне добраться до Норвегии, потому что знал, я найду это. Ты и твой гнусный карлик, Турек, ты столько лет оскорблял меня и... Да, да, все ты известно, сказал Один. Так хорош, нечего сказать. тор вмешалась Кейт. «Теперь с этим покончено!» — дико заорал Тор. «Да я понимаю. Я нашел это место и смог дать волю гневу. Я разбушевался и устроил славную бурю. Теперь я в прекрасной форме. Для начала я порву вот это». Он скомкал контракт и порвал его на мелкие кусочки, а потом испепелил взглядом. Туар, укоризненно взвывала Кейт. — Ты строил козни? — Думал я, испугаюсь и перестану давать волю гневу. — Но теперь я все исправлю. Бедную девушку в аэропорту ты превратил в автомат Кока-Колы? — Хоп! И вот он снова превратился в девушку. А реактивный истребитель, который должен был сбить меня по дороге в Норвегию. Раз, все в порядке. А вот он. Видишь, я снова в форме. И у меня все получается. Я все могу. А моя настольная лампа. Тихонько напомнила Кейт. И настольная лампа Кейт. И она снова встала лампой а не несчастным котенком. Хоп! Готово. Как я сказал, так и будет. А что там за шум? Тор, мне кажется, с твоим отцом что-то случилось. Хм, ну еще вы Что с тобой, отец? Как я был глуп, плача, причитал Один. Сколько дурного я натворил! — Сколько во мне было злобы! — Вот и я так думаю, — сказал Тор и присел на край каталки. — Ну, и что теперь делать будем? — Я не знаю, смогу ли я жить без постельного белья, сестры Белли, я все живу и живу, все это длится так долго, так бесконечно долго. Я уже так стар, так стар. Тоу Рэк мне говорит, чтобы я убил тебя. Но лучше будет, если я убью себя. О, Тор! Эх, вот как! Обре, все ясно. Уж не знаю, что теперь делать. Может, разнести все в пух и прах. Вообще все. Тор! Да в чем дело? «Тор, я, кажется, придумала, придумала, как это устроить с Вудшедом и твоим отцом», — сказала Кейтс. «Да ну, и как же?» «Я скажу, но только с одним условием». но и что за условия?» «Ты мне скажешь, сколько камней в Уэльсе?» «Что?» — в бешенстве зажал Тор. — Я убил на это столько лет своей жизни, и мне дорого стоило узнать это. Кейт пожала плечами. — Ни за что. Все, что угодно, но только не это. Но ведь я уже говорил тебе раньше, — добавил он угрюмо. — Нет, не говорил. — Нет, говорил. Я сказал, что сбился со счета. Видит это посередине глм органа сама подумай ведь не начинать же было считать заново вот так то